Глава 10 «Ваня, тут к салопу гонец!» Позвал друга Полищук, стоявший в дозоре по охране расположения батальона. Иван, лежавший в неглубокой стрелковой ячейке чуть поодаль, не хотя встал и подошел к запыхавшемуся от быстрого шага маленькому солдатику длиной не по размеру шинели, который неуверенно переминался с ноги на ногу. «Совсем сопляк!» подумал Иван, глядя на детское лицо посыльного. Ты кто? Я Сашка Цагельник. Где мне найти капитана Солопа? Имею чрезвычайно срочное сообщение от товарища подполковника. Проводив солдата до штабной палатки, Иван вошёл первым. Товарищ капитан, к вам нарочный из отряда Курмышова. Пусть заходит. Пётр Тихонович протёр уставшие глаза, сказывался многодневный недосып. Через пару минут, прихватив адъютанта и прибывшего мальчишку посыльного, комбат на трофейном мотоцикле умчался в Корпиловку, в райком, где срочно собирались командиры всех вооружённых формирований района. Что у нас? Люди стали заканчиваться. Фыркнул полищюк, провожая взглядом сидевшего в коляске солдата. Дитя дитём, и куда такому воевать? На себя посмотри, сам только недавно от мамкиной сиськи оторвался. пробурчал Иван, забираясь обратно в ячейку и укладываясь на прохладный жёлтый песок, устеленный засохшей травой. Пристроив рядом винтовку, он лениво потянулся, глядя вперёд. Минуты в дозоре тянулись очень медленно. Очень хотелось есть, а до смены оставалось больше часа. Да уж, с такими навоюем. Обречённо сказал Сашка, опуская самодельный шлакбаум, перекрывавший еле заметную лесную дорожку, ведущую к лагерю. Комбат вернулся с самым началом вечерних сумерек, резко остановив пахнущий бензином тарахтящий аппарат возле курившего комиссара. "Семёныч, созовай командиров и политруков, есть дело". Тот, затянувшись, кивнул на запылённый мотоцикл, который был подарен комбату бойцами Загоровского, разгромившими накануне небольшой немецкий дозор. Как тебе самокатная тележка? Потом расскажу. Давай, чтобы через 5 минут все были у меня. Солоб заглушил технику и бросил адъютанту: "Ветками прикрой, чтобы не торчал как бельмо на глазу". Позже на построении стало известно, что недавно в Оземлю со стороны Бобруйска вошла большая колонна немцев, не менее батальона. Расположившись на краю деревни, они выставили охрану и начали готовиться к ночевке. Скорее всего, утром пойдут или в Карпиловку, чтобы оттеснить партизан, или к Паричам, чтобы перерезать пути снабжения и выйти в тыл 232-й стрелковой дивизии, наступающей на Бобруйск. Как бы там ни было, нужно сорвать планы врага. Сделать мы это можем, объединив усилия всех, кто находится поблизости, а их сейчас не так уж и много. Численный перевес, как ни крути, на стороне фашистов, поэтому удар должен быть внезапный и мощный, чтобы лишить врага основного преимущества. В предстоящий бой с нами идут партизаны и часть отряда Курмышевцев из Рабкора. Приказываю личному составу получить боеприпасы, взять побольше гранат и подготовиться к маршу. Закончил свой речь комбат. Всё остальное по дороге. Время нынче дорого. К деревням подошли, когда солнце, сильно удлинив земные тени, почти полностью исчезло за горизонтом. Солоп с небольшой группой выдвинулся поближе, чтобы пока окончательно не стемнело, более подробно рассмотреть немецкий лагерь, определить места огневых точек, маршруты патрулей и расположение дозорных. Находящиеся рядом партизаны к этому времени выслали в разведку двух юнцов, совсем мальчишек. Те, выдав себя за местных, спокойно вошли в расположение врага, делая вид, что восхищаются мощью немецкой армии. Учись Луценко Прошептал комбат лежащему рядом командиру взвода: "На такое задание надо подбирать самых молодых, да ещё переодевать в гражданскую одежду. Тогда к немцам можно совсем близко подобраться". В середине ночи залп орудий бронепоезда, неслышно подкравшегося поближе, разорвал тишину. Разрывы, огонь, дым окутали вражеские лагеря, закружились в страшном танце, сметая всё на своём пути. А в бою вступили десантники, партизаны и курмышевцы, которые к этому времени плотно окружили спящих гитлеровцев, бесшумно уничтожив несколько часовых. Немцы, не ожидавшие нападения, метались в панике, дополнив общую какофонию смерти криками и стонами. Вскоре выучка и опыт взяли верх. Нефашисты, сумев организоваться, начали отход, яростно отстреливаясь и прорываясь на восток. Отогнав их на приодочное расстояние, победители выставили дозоры и вернулись в лагерь собирать множественные трофеи. Загрузили подобранное оружие, боеприпасы и прочее имущество в один из грузовиков и тут же отправили его в Корпиловку. На другой машине увезли пленных, среди которых был какой-то важный офицер. Говорили, что начальник артиллерии пехотного полка. Остальные 5 десятков автомобилей и несколько орудий были сожжены, так как вывести их в тыл и передать нашим войскам было очень проблематично ввиду отсутствия опытных водителей, умевших справиться с заграничной техникой. Видишь, Федя, а был бы ты шофёром, сейчас можно было бы и на немецкой машинке покататься, подмигнув товарищу Гришка, подобрав валявшийся в песке карабин. Мне бы трактор, горестно вздохнул тот. Ближе к утру, оставив корме шефсов контролировать дороги, десантники вернулись на базу, довольно обсуждая детали ночной операции. Сашка Полещук и Тимоха хвастались новенькими штык-ножами снятыми с убитых гитлеровцев. "Смотри, Ваня", улыбался Тимоха. "Теперь немцам в немца будут втыкать". "Забавно, да?" Отдохнув после обеда, Луценко вновь увёл взвод под глуск в знакомые места. Через день, правда, пришлось уйти поглубже в леса и затаиться на некоторое время. А отогнав партизанов, охраняющих мост через Птич со стороны Глуска, появилась 260-я пехотная дивизия Вермахта. Быстро переправившись на другой берег, она двинулась к земле, а оттуда повернула на Паричи. Тысячи лошадей, машин, солдатских ног поднимали клубы пыли, двигаясь по захваченной земле. Избегая окружения, Курмышов отвел свою группу к Крабкору. Южнее Паричи отступила и 232-я стрелковая дивизия, застрявшая в десятки километров от Бобруйска. Гигитлеровцы, сумев организовать оборону, никак не давали красноармейцам переправиться через небольшую речушку, протекающую по широкому заболоченному лугу. Укрепившись в лесу на высотах, они мощным пулемётным огнём раз за разом срывали атаки наших солдат. И хотя советская артиллерия показала себя с лучшей стороны, разбить все огневые точки врага она не успела. Откатившись на новые позиции, 232-я дивизия стремилась задержать фашистов и не пустить их не только в тыл Мозырскому укрепрайону, но и на речицу, где в эти дни разворачивались тяжёлые бои за Днепровские плацдармы. Десантникам также не удалось отдохнуть. Пропустив немецкую армаду, они снова вернулись к поставленной перед ними задаче, устраивая засады и ловушки для зазевавшегося врага. Почти весь батальон сосредоточился в районе Глуска, где всё активнее действовали войска охраны тыла группы армий Центр, добивая выходившие из окружения группы бойцов Красной армии. Во время одной из засад новым фугасом от Лукича был взорван небольшой танк вместе с экипажем. В этом же бою Иван из своей верной винтовки застрелил унтер-офицера, начавшего было организовывать круговую оборону сразу после первого залпа сидевших в придорожных кустах десантников. Смолен, представление на медаль тебе напишу. После боя Луценко похлопал Ивана по плечу. И на меня, товарищ младший лейтенант, Подал голос Сашка Полищук. «Я второго унтера уклопал». «Хорошо», — улыбнулся взводный. На следующий день не успели как следует ввязаться в новый бой, как к группе немцев прибыло подкрепление. И теперь уже десантники были вынуждены отступать, отстреливаясь от наседавшего противника и стараясь не угодить под минометные мины, которыми враги щедро забрасывали в белорусский лес. Зато вечером бойцы Луценко успели заложить взрывчатку на дороге рядом с деревней Жуковичи, по которой фашисты, гонявшиеся за ними, возвращались в гарнизон. Взрывом перевернуло идущий впереди танк. Были ли жертвы среди танкистов, выяснить не удалось, так как пехота залегла и открыла такой шквальный огонь, что десантникам пришлось ползком выбираться из-под него. Уже стемнело, как парацу по был получен приказ всем ротам немедленно явиться в запасной лагерь. Подняв подчинённых, Луценко повёл их к Микуль городку, выслав впереди дозор, чтобы в темноте случайно не наткнуться на немцев. На место добрались только утром. Оказалось, что накануне с солопом связались из первого воздушно-десантного корпуса. Командир корпуса генерал-майор Усенко добился перед командованием Юго-Западного фронта, чтобы десантников прекратили растаскивать по отдельным направлениям. Серьёзным голосом отчеканил оперативный дежурный. Сегодня утром сам товарищ Будёный дал распоряжение вывести все бригады корпуса из боёв и сосредоточить восточнее Киева. Поэтому, Солоб, собирай своих бойцов, ноги в руки и возвращайтесь в Борисполь. Советую поторопиться. А где Готков? Спросил комбат, не привыкший разговаривать через голову начальника. На сегодняшний день в районе Северня о вруче из окружения вышла только 33 человека в вашей бригаде. Ивана Потаповича среди них нет. Понял вас. Приступаю к общему сбору. Расстроенный капитан вернул трубку связисту. Выполняя полученное указание, командир батальона приказал немедленно оповестить все группы, с которыми можно связаться по рации или при помощи посыльных. «Ты слышал?» Тимоха толкнул Ивана в бок. «Кажись, домой возвращает?» «Не глухой», — ответил тот. «А чего такая срочность?» «Отставить разговоры!» — зашипел на них Луценко. «Слушать, что комбат говорит!» После того, как батальонная жизнь пришла в движение, готовясь к длительному маршу, Салоп связался с Курмышовым. "Товарищ подполковник, мне поступил приказ возвращаться в свою бригаду. Сегодня снимаемся и выходим на Коленковичи. Там переправимся через Птич и мимо Чернобыля к Борисполю. За пару дней дотопаем. Не со всеми группами получилось связаться, даже не знаю, где их искать. Просьба большая, как объявятся, передайте, чтобы догоняли". Это само собой. Жалко, Петя, что уходите. Скоро здесь станет очень жарко. Каждый стык будет на счету, но держать не имею права. К тому же врага нужно бить везде, где он объявится. Спасибо за вашу помощь. Извини, некогда говорить, в виду бой в Рабкоре. Немцы давят со всех сторон. Пока держимся. Удачи вам, Леонтий Васильевич. Передайте Бумашкову мой привет. Надеюсь, после войны увидимся. К ночи 22 июля, свернув лагерь, колонна десантников отправилась в далёкий путь. В этот же самый день в Москве были приговорены к смертной казни и спустя несколько часов расстреляны на полигоне НКВД в Бутово несколько высших командиров Западного фронта, допустивших трагедию Красной армии в Белоруссии. Среди них был недавний командир танковой бригады, а ныне командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич, сделавший стремительную карьеру на фоне массовых предвоенных репрессий. А уже через двое суток на запад, переправившись через Птичь в конные рейды, двинулись три кавалерийские дивизии, только что созданной группы Городовникова, основной задачей которой был удар по тылам противника. Особое место отводилось Староваршавскому шоссе, до которого так и не смогли добраться десантники Салопа. командовал операцией полковник Бацкалевич, командир самой укомплектованной 32-й кавалерийской дивизии. С этой дивизией Пётр Тихонович сталкивался летом 1940 года в Бессарабии, когда воздушный десант выбросили в районе Белграда, чтобы не допустить мародёрства со стороны отступающих румын и вывоза ими ценностей. Тогда свалившиеся буквально на голову советские бойцы вызвали огромную панику среди растерявшегося неприятеля. Вскоре на помощь десантникам, совершив скорый марш, пришли кавалеристы, окончательно закрепив приграничный город за Советским Союзом. К сожалению, рейд в Белоруссии оказался не таким лёгким. Через несколько дней, понеся огромные потери, остатки кавалерийской группы с трудом вырвались обратно. Много конников навсегда остались лежать в лесах под Глуском, Осиповичами и старыми дорогами. Через 2 дня от начала марша батальон с салопом миновал украинский город Овруч, где находился штаб воздушно-десантного корпуса и самой 204-й бригады. Там удалось погрузить подчинённых в железнодорожный состав, идущий в сторону Борисполя. И вскоре уставшие, грязные от пыли, с соляными разводами ноги на гимнастёрках бойцы батальона вошли в родные казармы, встретившие их безрадостной тишиной. Кроме небольшой группы оставшихся здесь сослуживцев, охраняющих склады и другое имущество бригады, здесь находилось несколько штабных работников, которые сумели выйти из окружения, сохранив оружие. Измотанные и выдохшиеся, они не особо хотели говорить о случившемся. Следующей ночью после отбоя Иван, договорившись с Тимохой, ушёл в самоволку. Уж очень хотелось повидать Олеечку, страсть как соскочился, прижимаясь к заборам и стенам домов, чтобы случайно не попасться на глаза патрулям. Он вскоре добрался до знакомого дома, волнуясь, постучал в окно. Через минуту раздались шаркающие шаги, и щёлкнув замком, дверь открыл отец Олеси. Невысокий, лысоватый Станислав Борисович, который работал инженером на железной дороге, увидев нежданного гостя, замер, не зная, что и сказать, затем тряхнул головой. Вот уж кого не ожидал снова встретить. Зачем пришёл? Здравствуйте, смущённо поздоровался Иван. Можно Олеську позвать? Днём не получилось вырваться, скоро опять на фронт. Проходи, хозяйка кивнул, пропуская гостя. Ничего на улице торчать. Проводив Ивана на кухню, Станислав Борисович направился будить дочку, и уже через несколько секунд выскочившая из комнаты заспанная, растрёпанная девушка бросилась на шею солдату, крепко обнимая его. Сквозь ночную сорочку парень почувствовал упругое, стройное тело, такое нежное, пахнущей теплом и забытым уютом. Все заготовленные для встречи слова вдруг куда-то исчезли, затерялись во вспыхнувшей жаром голове, показались очень мелкими, неуместно глупыми в этой обстановке. Иван долго стоял, прижимая к себе девушку, блаженно улыбаясь и радуясь этому маленькому лучику счастья в кромешной тьме последних дней. Ну как там? Приплаватый спокойный голос Станислава Борисовича вырвал Ивана из приятного забвения. "Воюем помаленьку", ответил тот, не отрывая взгляд от Олеси. "Немвец давит сильно. Ну и мы не лыком шиты". Хозяин чиркнул спичкой, зажёг свечку, поставил на примус чайник. "Сейчас водицы вскипячу, чаю попьёте. И хлеб ещё есть. Последние дни в магазинах хоть шаром покати. Нет ни соли, ни спичек, ни муки. Даже никому не нужные галоши и те разобрали. Поникёры воду мутят. Поникёры воду мутят. Улыбнулся Иван, подмигнув девушке. Говорят, что Белую церковь сдали. Гитлеровцы вот-вот к Днепру выйдут. Станислав Борисович на правах хозяина расставил кружки, нарезал хлеб. Я не очень хорошо знаю обстановку под Киевом, пожал плечами Иван. Мы совсем недавно из вражеского тыла вышли. Во вручении немца точно нет, могу подтвердить. А где есть? спросил Станислав Борисович и тут же закачал головой. Не надо, не отвечай. Это же должно быть военно-тайно. Да, кивнул Иван. Давайте не будем об этом. Только сейчас он обратил внимание, что окно на кухне завешено плотным одеялом. Света маскировка. Запрещено ночью зажигать электролампочки, сказала Олеся, заметив его удивлённый взгляд. Говорят, так шпионы подают знаки немецким летчикам. Киев почти каждый день бомбят, — грустно вздохнула девушка. Ваш Бориспольский аэродром тоже несколько раз атаковали. В том, где жила моя подруга, бомба попала. Все погибли. Только на третий день из-под руин тела вытащили и похоронили. Кругом сплошные разговоры о конце света. Никто ничего не знает. В газетах только агитационные и геройские статьи. Позавчера соседа арестовали за то, что не сдал радиоприёмник. Боже, как страшно жить в неведении. Иван нежно погладил Олесю по голове. Надеюсь, выстоим и скоро погоним немца обратно в Германию. Многие записываются в истребительные батальоны, и им там даже какое-то старое оружие дают. Станислав Борисович, заварив травяной чай, стоял около примуса и взволнованно теребил в руках ложку. Но разве не дело армии защищать таких, как мы? И что будет, если все возьмут в руки винтовки? Кто будет печь хлеб или ремонтировать паровозы? Пока пили ароматный, пахнущий летними цветами чай, старались не говорить о войне, но неопределённость, словно назойливая муха, так и витала в воздухе. Отвлечённый разговор не клеился, всё пытаясь перетечь в события последних дней. Как хорошо, что у супруги нервы крепче каната, спит себе спокойно, и её не тревожит наша болтовня. Пытался шутить Станислав Борисович, но по лицу было видно, что он очень взволнован. Решившись, Иван потёр лоб и пристально взглянул на отца возлюбленной. Много беженцев, бабы, дети стараются уйти подальше от войны. Может, вам тоже куда-нибудь уехать от греха подальше? Непонятно, до куда немцы дойдут. Потом вернётесь, как всё успокоится. Как это уехать? Вот так просто всё бросить и уехать? Станислав Борисович тяжело вздохнул. По крайней мере, на востоке вы будете в безопасности, а работу везде можно найти. Столько мужиков на фронт забрали, рук точно не будет хватать. По мере приближения фронта к Киеву здесь будет становиться всё опаснее. Сами говорите, что бомбят часто, а ведь лётчика не видно. В казарму он свою бомбу швыряет, или в жилой дом. Да и вдруг фрицы сюда придут, что потом делать? Иван хватался за любой аргумент, чтобы убедить Станислава Борисовича решиться на отъезд и тем самым оградить Олеську от ужасов войны. Да, на чужбине будет нелегко, но там не взрываются дома и не погибают люди. Ты прав, никто не знает, как далеко прокатится эта война. В любой момент с востока могут ударить японцы, с юга турки, и на уже с севера на Ленинград и Карелию жмут. Так и будем бегать от одного огня к другому, Станислав Борисович покачал головой. Но «Ну а люди, ты обратил внимание, что они уже давно перестали улыбаться. Враг придёт, зверствовать будет. Наслушался я от беженцев и окруженцев, что немцы творят. Никому спасу не будет. Такая беда идёт, хуже ещё не было на нашей земле. Не сдавался Иван, но и Станислав Борисович не отступал. Ты что, немцы? Они же цивилизованные люди. Разве они могут поступить с мирным населением по-звериному? Пережили же в 20-е и кайзеровцев, и поляков, и петлюровцев, с другими бандитами. Так что и сейчас проживём как-нибудь. О бежать в неизвестность не буду и семью не пущу. Никому мы не нужны, ни здесь, ни там. Дома хотя бы стены родные помогут. Папа сам же рассказывал, как кайзеровцы вламывались в дома и грабили жителей. Поддержала Ивана Олеся. Время такое было. Империя рушилась, мир менялся. Сейчас всё по-другому должно быть. Столько лет прошло. Цивилизация сделала большой шаг к гуманизму. Они долго спорили с шепотом, но хозяин дома оставался непреклонен и не желал даже слушать об эвакуации. В середине ночи он стал зевать, ненавязчиво намекая гостю, что пора и честь знать. Иван встал. «Что-то засиделся я у вас. Пойду, пока не схватились. И все-таки, Станислав Борисович, я надеюсь, что вы еще раз все обдумаете». «Хорошо, обязательно», — кивнул тот. «А сейчас давай тебя выпущу». Он подошёл к двери, приоткрыл её и некоторое время всматривался во тьму. Вроде тихо, время нынче неспокойное, надо быть настороже. Смущённо поцеловав Олесю в щёку, Иван тяжело вздохнул и вышел, стараясь не думать о слезах, блеснувших в глазах девушки.